Глава 5. Гарет с самого утра чувствовал себя неважно. Не стоило выходить из дома. Но с другой стороны, он чувствовал себя так уже не первый день. Это не повод отменять встречи. Однако к обеду рёдра начало пошатывать при попытке встать из-за стола. Это было удивительное, странное ощущение. Он не болел уже около 20 лет, и забыл, каково это. Пришлось вернуться домой раньше, чем планировалось. Он долго звонил, но дверь никто не открывал. Из квартиры доносилась громкая быстрая музыка. Рэтни довольно поморщился и полез в карман за ключами. Войдя в квартиру, он тот же стал искать источник шума с намерением прекратить этот бардак. Но замер на пороге гостиной, забыв, что хотел сказать. Его экономка, одетая в короткие шортики и майку на бретельках, самозабвенно танцевала со шваброй в руках. Из шорт на бедро выползал ловец снов, на ключицах под тонкими бретельками разлеталось стая птиц. Прогнувшись, девушка поочерёдно сгибала и разгибала колени, имитируя челентана, мнущего ногами виноград. Она не сразу заметила своего нанимателя и ещё какое-то время продолжала в том же духе, подпрыгивая, веля бёдрами, умудряясь при этом ещё и протирать шваброй пол. Несмотря на практически мальчишескую плоскость и короткие волосы, грация у экономки была истинно женской. Дыхание Рата сбелось. До этого Он и не задумывался, как оказывается легко было ужиться с пятидесятилетней миссис Кларидж на одной площади. А ведь ему даже не нравились такие женщины, как Сэмэр Макферсон. Линси внешне была полной её противоположностью, с длинными волосами и холмами во всех стратегических местах. Она всегда носила платья и высокие шпильки, а в один погожий денёк собрала чемодан Вызволаняню ушла из дома и больше не вернулась. Так какие женщины лучше? Экономка наконец уловила боковым зрением неподвижную фигуру в арке и обернулась. Глаза её расширились от потрясения. "Твою мать!" сдавленно пискнула она. Швабра упала. Одна рука прикрыла ладошкой рот, другая потянула вниз майку в попытке спрятать голые ноги. Лучше не стало. Гарет моргнул, прогоняя оцепенение. В этот момент он возблагодарил высшие силы за то, что его флегматичное лицо на чисто лишено способности краснеть в стрессовых ситуациях. Быстрым взглядом Ред просканировал комнату и, найдя пульт от стереосистемы, выключил звук. Что ж, обманчиво бесстрастно проговорил он, по крайней мере. Теперь я уверен, что вы исполняете свои обязанности. Только впредь делайте такую громкость, чтобы она не перекрывала звук дверного звонка. Семер, которая все это время стояла неподвижно, выдавила из себя что-то нечленораздельное и бросилась его на с комнаты. А к ужину Гаррет не смог встать с кровати. Он закрылся в своей комнате и провалился в сон. Проснулся. Когда на улице уже было темно, попытался встать, но в ушах зазвенело, голова сделалась страшно тяжелой, и Ред рухнул обратно на подушку. Его зновило. Если бы он сейчас попытался сказать хоть слово, то прикусил бы себе язык. Гаррет закрыл глаза, и сознание снова стало проваливаться куда-то в безну, из которой выдернул непонятный скрежет. Мистер Уиндем. как через плотный слой ваты долетело до Гаррота. Ответить он не смог, а в следующий момент ощутил на лбу что-то очень холодное, и тот же яркий свет больно резанул глаза. Рэд зажмурился и закрыл лицо рукой. Самер была очень рада, что наниматель закрылся у себя и не попадался ей на глаза. После сцены со шваброй Она бы не выдержала на себе этот пронизывающий до костей взгляд. День шёл своим чередом. Когда пришло время, Сэм привычно встретила троих из школы и даже успела забыть, что Уиндом дома. Пока трои не заинтересовался, где папа и задержится ли он сегодня. Вот тогда она вспомнила, и в мозгу закралась нехорошая мысль. Уиндом горел Для того, чтобы это понять, не нужен был градусник. Этот дурак несколько часов пролежал один с температурой, постепенно приближающейся к 40. Самер сдёрнула с него одеяло и распахнула окно. "Трой!" крикнула она. "Закройся у себя в комнате и не смей выходить, и проветри её". Уиндом поморщился от её крика, но ничего не сказал, а только сильнее съёжился на кровати. На пороге возник Трой. Лицо его было обеспокоенным. Что случилось? хмуро спросил мальчик. Что из сказанного тебе непонятно? рявкнула Сэм, стараясь стянуть с Гаррета водолазку. Наниматель попытался отнять её руку, но силы были не равны. Не ошивайся здесь, у твоего отца температура, а ещё лучше, пусть кто-то из родни тебя увезёт. Мальчик хотел возразить, Но сыр мер пригвоздила его к месту злым взглядом, и он молча ретировался. Водолазка наконец отлетела в сторону. Взгляд девушки переместился на штаны. Если до этого она действовала автоматически, то сейчас замерла на месте, не зная, что делать дальше. Ладно, штаны подождут. Она выбежала из комнаты, но вскоре вернулась с водой, аптечкой и холодными мокрыми полотенцами. Одно положила у Индыму на лоб, другим прошлась по телу, красивому телу, под стать греческому профилю. Возможно, у Индымы худощавый, но не щидушный. Плечи развиты отлично, на торсе прорисованы кубы. А ведь так сразу и не скажешь, что под строгими костюмами скрывается такая красота. Сам моргнула и не хотя отвела глаза. намереваясь забрать салба полотенце, чтобы заново смочить, и наткнулась на затуманенный, но не лишённый осмысленности взгляд. Я буду должен вам сверхурочные, прохрипело Индом. Смир постоянно выдерживала на себе холодную вежливость, а сейчас человек-айсберг решил пошутить, хотя не такой уж он и айсберг. Ещё немного и просто не под ним загорятся. Как замечательно, что ваш мозг ещё не успел расплавиться, ответила она, набрасывая на гаррота одеяло и закрывая окно. Трои не стал звонить родственникам. Захотел остаться дома, закрывшись в себя в комнате, а его отец, не пожелав вызвать скорую, выпил две таблетки ибупрофена и уснул. Сомер не спала, она сновала по кухне, занятая приготовлением бульона, периодически будила Уиндема и заставляла его пить воду. Маленький прикроватный светильник она не выключала, чтобы в любой момент можно было проверить состояние больного. Человек Айзберг сейчас выглядел совсем другим. Очки без оправы лежали на тумбе. Волосы с серебряными ниточками на висках растрепались. Под глазами на бледной коже залегли тени. На обычно гладко выбритох острых скулах уже успело приступить тёмное поросль, и Сэм ужасно хотелось провести по ней пальцем. Это был не тот деловой, замкнутый и бесчувственный Герцог, которого она встретила в кабинете на втором этаже ночного клуба. Сейчас перед ней лежал просто мужчина, red-winedым, уставший, осунувшийся, но всё равно привлекательный. К 3 часам ночи город проснулся, и обнаружил, что экономка сидит в кресле возле окна с чашкой в руках, вглядываясь в освещённую фонарями улицу. По комнате плыл запах кофе. Она уловила его легкое движение и повернула голову. Почему вы еще здесь? тихо спросил Ред, аккуратно приподнимаясь на локтях и усаживаясь в кровати. Голова раскалывалась. Он поморщился от резкой боли, но в целом состояние улучшилось. Одеяло соскользнуло, оголяя грудь. И Гаррет подавил в себе рефлекс прикрыть ее. Какая глупость! Ему тридцать шесть лет. доказательство того, что он взрослый мальчик, сейчас спит в соседней комнате. Но уже давно в его спальне, в его кресле не сидели молодые женщины с такими длинными ногами, потягивая кофе и вообще, чтобы это не было. Самирня ответила. Она молча встала и вышла из спальни. Рот решил, что она обиделась, но экономка вернулась всё с той же чашкой кофе в одной руке и глубокой миской в другой. Вас покормить? спросила она, протягивая ему миску, от которой шёл приятный аромат. Только сейчас Гард понял, как давно ничего не ел. Замечательное предложение, но я справлюсь, сказал он, сдерживая раздражение и аккуратно забирая миску. Сначала вы шутили. Сейчас я слышу сарказм. Болезнь вам на пользу, невозмутимо заявила девушка. Усаживаясь на край кровати и отпивая кофе, свободную руку она протянула к Грету и прижала к его лбу. Брови Гаррета удивлённо дёрнулись. Он проследил за движениями её кисти. "Суп", констатировала Сэм, отдёргивая руку и закидывая ногу на ногу. "Ешьте суп и потом померьте температуру. Подать вам очки". Немного обалдевший ред не сразу нашёлся с ответом на такую фамильярность. У меня всего лишь миопия, мисс Макферсон. Я в состоянии попасть ложкой в тарелку, проговорил он, зачерпывая бульон. Сэм вопросительно выгнул бровь, на что Уиндом чуть не закатил глаза, что было ему абсолютно не свойственно. Ему в последнее время часто хотелось сделать что-нибудь себе не свойственное. Блезорукость, пояснил он, просто близорукость. Трой не испугался, а должен был. Он ни разу не видел меня таким. Вы хотите сказать, что он маленький и не помнит? Недоверчиво переспросила девушка. Город чуть заметно нахмурился. Я сказал то, что сказал. Так он не испугался? Нет, насколько я могу судить, вы ни разу не болели? Так не бывает. Он не торопился отвечать, продолжая молча есть суп. Болел ли он когда-нибудь? О да, он прекрасно знаком с этим состоянием беспомощности. Просто немного подзабыл. Это компенсация за то, что лет до 16 я болел слишком часто. Насколько часто? Не унималась экономка. Рэд задумчиво смотрел на СМР. Настолько что не всегда успевал восстановиться в период между болезнями а потом всё прекратилось и ваши родители не пытались найти причину всего этого у матери помимо меня ещё трое детей закрыл тему гаррот положив ложку в опустевшую миску вы слишком любопытны мис макферсон думаю мне стоит пересмотреть ваше жалование сэмэр скривила рот в усмешке И взбила длинную платиновую чёлку. Непременно. Вы обещали мне сверхурочные. Рука, протягивающая экономике опустевшую миску, замерла. Гаррет пронзило воспоминание. Он медленно опустил глаза на свою голую грудь, на кромку одеяла и дальше вниз, на спрятанные ноги. Сэм проследила за его взглядом, и, судя по всему, ей захотелось расхохотаться. Не волнуйтесь, Так далеко я не зашла, сказала она, забирая миску и направляясь к двери. Иначе пострадала бы ваша честь, и мне пришлось бы на вас жениться. Она вышла, оставив Фуиндому переваривать сказанное. Самер веселилась. Сейчас с ним было так легко говорить, что она не могла себя в этом отказать. В приглушённом свете лампы Его почти бесцветные глаза приобрели какой-то теплый оттенок, а отсутствие очков делало взгляд внимательным, но не страшным. Пусть уже завтра или послезавтра он снова станет недосягаемым герцогом в очках без оправы, но пока он ретуэндом, и с ним можно разговаривать как угодно, и неважно захочет ли он ее уволить. все-таки заставил девицу пойти спать. И экономка то и дело врывалась в его личное пространство. Он так и чувствовал, как его авторитет трещит по швам. Но с другой стороны, она не была обязана его выхаживать. Неизвестно, что случилось бы, не зайди с Мэр вечером к нему в спальню. Гаррет прекрасно знал, что он законченный интроверт. Родители часто допускают много ошибок при воспитании первых детей. Им кажется, что их ребёнок должен быть лучшим. Они штудируют учебники и статьи, твёрдо знают, когда ребёнок должен начинать сам держать головку. И если к этому времени малыш запаздывает, его начинают дрессировать. И так во всём, особенно когда один родитель военный. Гаред С самого раннего детства выслушивал, каким он должен и не должен быть. Он очень старался соответствовать, но всё равно стал разочарованием. Слабый, болезненный, отстающий в росте от своих сверстников. Высокий и сильный отец всегда был недоволен этим. С каждым следующим ребёнком старший Уиндом становился добрее. О с рождением дочки стал уже самым лучшим, самым добрым папой. Он носил младших на плечах, подбрасывал в воздух. Но к тому моменту Гаррет уже стал слишком взрослым. Окошко закрылось, на носу появились первые очки, взгляд стал стальным. И сейчас Самер Макферсон, сама того не подозревая, рушила все его бастионы. Как он станет с ней общаться? когда сможет выйти из своей спальни. Невозмутимость Трета всегда была нерушима. Она стала его визитной карточкой, но теперь он начал сомневаться в этой своей способности. В половине 7 утра иканомка снова возникла на пороге. Снова с кофе, который поставила на прикроватную тумбу. Пощупала лоб больного и недовольно поморщилась. Вы давно мерили температуру? Давно. Вы вообще спали? Немного, ответила она, сложила руки в замке за головой и потянулась. Кофта чуть задралась вверх, джинсы съехали вниз, и на уровне глаз Гаррета оказалась полоска обнажённой кожи плоского живота с пирсингом в пупке. Он так и знал: если кому-нибудь однажды придёт в голову создать семейный герб, эту фразу нужно выбить в качестве девиза. Ред так котило горячей волной, и вряд ли из-за повышенной температуры. Необходимо выдать наглой девице униформу, пока его нервная система не пострадала окончательно. Самер Макферсон поймала его взгляд и теперь уже нарочно приподняла свитер. Нравится? Самодовольно спросила девушка. Нет, отрезал Ред, поджимая губы. Но ему нравилось, настолько нравилось. Что кончики пальцев зачесались от желания потрогать. Семня определённо хмыкнула и выпустила край кофты. "Мерите температуру. Я смешаю вам парацетамол". Она ушла, а ред взял градусник, хотя и так знал, что увидит на нём. Пик прошёл. Всё утро и весь день он будет чувствовать небольшую жары и тошноту, а к вечеру даже это пройдёт, оставив после себя только слабость. Ну что, сколько набежала, на край кровати снова опустились чёрные облегающие джинсы. Похоже, ей понравилось здесь сидеть. Экономка отдала Рету раствор парацетамола с цитрусовым запахом, а сама потянулась за своим кофе, стоящим на тумбе. После бессонной ночи выглядела она не слишком хорошо, но голос сохраняла бодрым, ни на минуту не показала своей усталости. Не страшно, ответил Гарретт на её вопрос, откладывая градусник на тумбу. Расскажите про жену, внезапно выпалило Сэм Макферсон. Уиндом замер и уставился на неё с непроницаемым лицом. Сэм так и видела, как брешь в его броне быстро-быстро затягивается и покрывается защитным панцирем. Он молчал, опустил взгляд в чашку. Сделал глоток парацетамола с ароматом апельсина и продолжал молчать. В этом деле он профессионал. Молчать и сверлить прозрачными глазами собеседника было для Уиндома нормой. Что именно вам рассказать? Внезапно спросил он, когда Сэм уже не ждала ответа. Почему она ушла? Выражение лица не изменилось, осталось таким же непроницаемым. Не знаю. Вы мне скажите. Я удивлённо вздёрнула брови Сэм. Вы женщина, вам лучше знать, проговорил он, отпивая лекарство. Сам раздражённо отмахнулась. Не морочьте мне голову. Я при всём желании никогда не пойму, как можно было уйти от мужа и ребёнка. Я не подарок, если вы заметили, безразлично заметил Уиндом. Я много думал об этом раньше и пришёл к выводу, что подавлял её. Ленсим была огнём, который я постоянно тушил. Она не выдержала меня и нашла того, кто будет возводить её на пьедестал. А вы не возводили? У нас были странные отношения. Уиндом снова замолчал, и невозможно было понять, что он чувствует. О бывшей жене он говорил как о погоде за окном. У меня со всеми женщинами были странные отношения. Раз уж на то пошло, заговорил он после паузы. Я их чем-то привлекал, возможно, кошельком, но они быстро раздавались. Ленсе продержалась дольше всех. И тогда я сделал предложение. Я знал, что и она уйдёт, надеялся на обратное, но всё-таки знал. Город знает всё. Тихо протянула Сэм, глядя куда-то в пустоту. Где вы это услышали? Трой рассказал. Он вообще болтун страшный. Это у него точно не от вас. Почему она не забрала ребёнка? Рад поставил пустую чашку на тумбу и скрестил руки на груди. Новый муж не захотел. Сам невольно залюбовалась голыми плечами, на которых при нехитром движении заходили крепкие мышцы. Ну и дура выдала она, не отрывая глаз от плеч внимателя. Гаррет проследил за ее взглядом и слегка дернул бровью. Нравится? спросил он. Семер прищурилась и посмотрела в лицо собеседнику. Нет, отрезала она, делая глоток остывшего кофе. Уже светает. Мне нужно разбудить троя и отвести в школу. Отработанным жестом она притронулась к албу рета, после чего деловито добавила: Постарайтесь не умереть, пока меня не будет. Я умею разделывать только трупы животных. Я слишком хорошо воспитан, чтобы доставить вам такое неудобство, спокойно ответил Гаррет.